Глава шестая. Анатомический театр. Катя ожидала, что они поедут за результатами экспертизы в морг какой-нибудь местной больницы, однако Колосов повез ее в Лужники, в Анатомический театр медицинского института. И еще на входе они попали в плотный поток студентов-медиков. Толпа шумной молодежи направлялась в одну из анатомических аудиторий. Тут были студенты из лечебно-диагностического факультета, из санитарно-гигиенического, из медико-биологического, а также с кафедры судебной медицины. Катя неожиданно окунулась в уже почти забытую университетскую атмосферу. Среди студентов в белых халатах преобладали ребята. Медицинский институт давал отсрочку от армии. Не знаешь, в седьмой аудитории потом семинар будет. Спросил Катю бородатый медик лет девятнадцати. Катя пожала плечами. Слон, ты досуг сегодняшний смотрел? Окликнул бородача его ровесник. Белый халат застегнут криво не на те пуговицы, с плеча висельником свисает рюкзак рибок. Слон, там кажется про Никакеева с т о л б е ц стиснули. Может он после Питера по второму заходу в Москве концерт даст? Не даст он больше Москве ни разу, сказал бородач, косясь на Катю. Чего? Кайф не тот тут, аура тусклая, вот чего. Я же говорил тогда, в Питер ехать надо было, не ждать. Выж самые умные с Максом. Пессимист ты, слон, дремучий. Криво застегнутый белый халат, вздохнул и тоже спросил у Кати: не знаешь? Во второй аудитории скоро эта тошниловка начнется. Дашниловка. Катя не знала, что и сказать. То, что молодые медики горячо интересуются концертами Ника к е в а ее удивило. Ну да. Белый халат смерил Катю взглядом. Да ты с какого потока, детка? Идем во второй зал. Катя услышала за спиной голос Колосова. Черт. Не думал, что они из экспертизы такой цирк сделают. Мне профессор Басов сказал, случаи весьма редкие в их практике. Вот они студентов сюда и нагнали, как на лекцию. Но нас все это с тобой не касается. Сначала мы, потом и т а и б о л и т ы Возле дверей второй аудитории толпилось особенно много студентов, но двери были закрыты. Вчера в Мегу е з д и л и с девчонками, делилась с приятельницами пухленькая студентка. Думала умру, но вообще здорово там. Сумцы там в одном бутике потрясающие. Но стоит. Какая-то бельгийская фирма отпад. Мы с девками решили еще в Химки смотаться, поглядеть, что там за мега мол. Может, родня деньжат подкинет, а может скидки будут на сумки. Скидки будут в декабре, н е л ь к а а сейчас сентябрь. Пока ждешь, мода переменится. Чего нас во аудиторию не пускают? Заснули там что ли все? Нетерпеливо постукивала каблучками ее соседка. Вообще по расписанию у нас не должно быть сегодня больше занятий. Дверь аудитории приоткрылась, выглянул некто молодой в белом халате и поманил Колосова и Катю: "Заходите". Студентов он не пропустил. Вот Катя, познакомься. Профессор Басов Михаил Осипович представил Колосова толстенького, похожего на пингвина и очень молодого врача. стоявшего в окружении ассистентов возле демонстрационного стола, на котором лежало обнаженное женское тело. Катя поздоровалась, собрала себя всю по крупиночке, только держи себя достойно, подумаешь, труп, формалином пахнет. Голоса студентов гудели за дверью. Ник Кейв, новые сумки в мегамоле, смех, каблучки и тук-тук. Все осталось там. Здесь, в просторном анатомическом зале, был только свет, льющийся из широких окон, пустые ряды амфитеатра, демонстрационный стол в центре и то, что на нем. Ну что ж, Никита Михайлович, профессор Басов обращался к Колосову как к своему ровеснику и старому знакомому. Приступим. По поводу причины смерти по результатам исследований наш вывод полностью повторяет выводы первоначального осмотра — пулевое ранение в голову. На счет других телесных повреждений мы уже с вами говорили. Перейдем к новым фактам. У Басова был тонкий фальцет. Говорил он громко, так как привык читать лекции. Прошу вас и вашу коллегу взглянуть сюда. Он указал на тело. Что мы имеем? Судя по всему, мы имеем некоторые и весьма характерные признаки проявления гермафродитизма в анатомическом смысле. Катя смотрела на то, что лежало на столе. Она не узнавала в этом Валерию б л о х и н у Ничего общего казалось не было у этого мертвого, тронутого разложением лица с лицом, запечатленным на глянцевом квадратике фотографии. Все было слишком похоже на жуткий м у л я ж Спереди на груди и на животе трупа Катя увидела прерывистую линию неглубокого ножевого пореза. Кто-то полоснул ножом и таким образом уже после смерти освободил от одежды Валерию Блохину. Кто-то обладал недюжинной силой, чтобы вот так одним взмахом лезвия сделать это. Какие характерные признаки, Михаил Осипович? Хрипло спросил Колосов. Ну, например, совершенно мужское строение скелета. Чрезмерное развитие мускулатуры плечевого пояса и при этом недоразвитость грудных желез. Катя смотрела на Блохину. Они говорили о ней. Однако общие женские признаки, как видите, на лицо. Продолжал Басов. Катя на мгновение отвела взгляд в сторону. Она никак не могла понять, что кроме ужаса смерти в увиденном так ее беспокоит, смущает, вызывая недоумение и испуг. На лицо слабое развитие подкожной клетчатки, что тоже может быть отнесено к признакам определенной аномалии. Взгляните на челюстно-лицевой отдел. Здесь мы тоже видим характерные признаки, например, нижняя челюсть сильно выдается вперед, постановка зубов неправильная. По результатам вскрытия делаем вывод, что и половые органы по степени своего развития соответствуют органам десятилетней девочки, хотя возраст потерпевшей на момент исследований составляет 34 года. Теперь перейдем к главным, наглядным признакам аномалии в анатомическом строении. Как вы можете видеть, профессор Басов обошел стол. На правой и левой руке потерпевшей Катя вздрогнула, впившись взглядом в руки в а л е р и и Блохиной. Она сначала не поверила своим глазам, решила, что это обманчивый свет сыграл с ней шутку, но на правой и левой руке потерпевшей имеется по шесть пальцев вместо пяти. Басов подчеркнул сказанное голосом, как опытный лектор: «Редкий случай. В литературе...» Описаны факты таких врожденных аномалий, однако в основном это случаи, когда у больных имелся шестой палец только на одной руке или же стопе. На обеих руках это редкое явление. Судя по всему, потерпевшая в прошлом перенесла несколько хирургических операций по разделению с р а щ е н н ы х пальцев. Катя смотрела на руки блохиной, чувствовала, как по спине ползет неприятный холодок. Руки были какие-то нечеловеческие. На правом запястье точно браслет, багровые кровоподтеки. Накрученный на кисть капроновый шнурок здесь, видимо, глубоко врезался в кожу. Катя наблюдала и за к о л о с о в ы м На лице его сейчас она видела профессиональный интерес и какую-то отчужденность, граничащую почти с физическим отвращением. Уродливый женский труп он разглядывал как диковинного зверя, и мыслями своими был где-то далеко от второй анатомической аудитории. Нашим студентам будет интересно воочию увидеть и изучить как эту, так и другую физическую аномалию. Голос профессора Басова присек Катины мысли. Переверните тело. Ассистенты споро перевернули б л о х и н у на живот. На момент рождения имелось и м е л о с ь изначительное развитие хвостового придатка. Басов рукой в перчатке провел вдоль позвоночника б л о х и н о й Вот, взгляните. В детском возрасте ей была сделана операция и часть придатка была удалена. Однако только часть. Можете убедиться в этом сами. Катя неожиданно для себя силой вцепилась в руку к о л о с о в а Она видела многое в своей жизни, в том числе и кровь и раны, огнестрельные ножевые, но с такими вещами она сталкивалась впервые. Она что же со всем этим колосов запнулся кошмаром так и жила? Как видите, коллега. Профессор Басов кивнул, и ассистенты снова перевернули тело на спину. Как видите. Заключение для вас полностью готово. Можете получить его в о р д и н а т о р с к о й Там все подробно отражено, так что здесь мы только коснулись отдельных весьма красноречивых деталей. Если у вас ко мне больше нет вопросов, я с вашего разрешения приглашу сюда студентов. Один из ассистентов открыл двери, и толпа медиков хлынула в аудиторию. Через пять минут занятия уже шли полным ходом. Колосов отправился на третий этаж в о р д и н а т о р с к у ю за результатами судебно-медицинского исследования. Катя ждала его на улице у машины, нервно крутила на своем безымянном пальце обручальное кольцо. Мысли как-то путались. От чего-то очень ярко вдруг вспомнилось, как в детстве они в школе на переменах мазали ладони мелом и затем гонялись друг за другом, оставляя на спинах и на портфелях белые отпечатки. которые было трудно стирать. Катя видела перед собой отпечаток белой детской ладошки, пять пальцев в растопырку. Она попыталась представить себе, какой отпечаток оставили бы в этой игре руки в а л е р и и Блохиной, и снова почувствовала внутри противный колкий холодок.